4. Граф Ланжерон подъехал к хате, в которой уже больше двух месяцев жил командующий. Высокая крыша, крытая под сгнившим уже от времени гонтом, спускалась шатром к земле, давая хорошее укрытие от палящего солнца. В тени у самой стены дремало полтора десятка казаков, составив двухметровые пики шатром. Из двери вышел уланский штаб придержал коня, пока генерал спускался на землю. Александр Федорович махнул рукой конвою, «Отдыхайте и ждите», быстро прошел внутрь. Небольшая комната забита была уже почти на распор. Но перед графом расступились, освобождая проход к столу, где, облокотившись на карту, сидел Кутузов. «Как центральный редут, граф, не готовит ли Басурмани нам вылазку?» Ланжерон поморщился. Всего лишь два дня назад его полки готовы уже были войти в центральное укрепление турок. Уже гусары пошли во фланг, уже коры первой линии приблизились к валу почти вплотную. И тут Кутузов вдруг приказал отводить войска к своим позициям. Граф подчинился, но тут же ускакал прочь от командующего и сорвал гнев на первом же полковом командире, не спешившем исполнить распоряжение. Теперь ему показалось, что над ним еще и подтрунивают. Пока еще нет, но еще через неделю, наверное, соберутся. Мы же показали им нашу слабость. Их сорок тысяч здесь против наших пятнадцати. Заманчивая возможность одним ударом прорвать центр и вперед, к Бухаресту. Из города я слышал, все, кто мог, уже убежали. — Это хорошо, — улыбаясь, начал Кутузов. Ланжерон поднял брови. «Хорошо, что вы такого мнения, граф. Должно быть, Ахмед Паша готовится к решительному Демаршу». «Это же азбука, Михаил Илларионович, арифметика тактики и стратегии». «Тактики, соглашусь. Но в стратегии есть метода и позначительней. Давайте-ка вспомним, господа». Кутузов обвел взглядом генералов, полковников, заполнивших его комнатенку. Спальню, служившую одновременно и кабинетом. Пять лет армия наша стоит здесь, на Дунае. Молдавия и Валахия стали нашими в первый же год войны. В Булгарию мы наведываемся только в летние месяцы. Месяца нам не хватает, чтобы пройти за Балканские горы. Начинаются холода, и мы возвращаемся за Дунай. Что же сейчас? Даже если прогоним Ахмед пошел на тот берег, он не отойдет далеко. Будет ждать новой весны, новой кампании. Нельзя отпускать его армию. Но, оставшись здесь, визирь угрожает куда опасней. Да, нельзя его не отпустить, не оставить. Надо б на уничтожить. Но не прямой же атакой, граф. Мы все бывали на приступах испытали мужество неприятеля в обороне. Надо ждать, господа. Ждать терпеливо, подыскивая, подгадывая нужный нам случай. До зимы осталось немного. Визирь тоже не останется в лагере. Ему две дороги. Либо вперед, либо назад. Терпение, терпение и еще раз терпение. Господа, Все свободны. Александр Федорович, а вы задержитесь. В опустевшей комнате остались они вдвоем. Ланжерон, опустив глаза, постукивал пальцем по карте. По тому месту, где неровный кривой отчерчен был лагерь великого визиря Ахмед Паши. Кутузов, прищурив глаз, оглядывал нетерпеливого и отважного генерала. «Я приказал вернуться дивизии Маркова». Ланжерон вскинул голову. Петербург разрешил? «Я, как мы с вами обсуждали недавно, послал запрос военному министру. Но пока письмо наше дойдет, пока они там будут судить редить, пока примчится к нам фельдъегерь с ответом, одновременно я послал и за Евгением Ивановичем. Сейчас, думаю, полки его уже на подходе» разместить их у слободей, как будто решились мы прикрывать дорогу на бухарест а на самом деле напряженно спросил граф кутузов долго не отвечал надувал и распускал губы потом молча провел пальцем линию по бумаге и сразу изобразил будто смахивает невидимые следы ладонью как лицо ланжерона вдруг разгладилось и загорелось так просто И думаете, они нам позволят? А они и не узнают. До самого конца так и не узнают. Во всяком случае, не должны».